Глава шестая. Орехокол. Вопреки надеждам Валая, чернюки не позволили своему гороподобному таракану отдышаться с дороги. Те несколько разнесенных в щепки домов были только началом. Чудище продолжало медленно, но уверенно продвигаться вперед, методично круша предместья Синара. Видно, демоны не хотели давать защитникам города лишнего времени на подготовку к сражению с новым, пока неизученным и непонятным врагом. Волк и сам бы на их месте поступил точно так же. Вот подползет этот оживший холм к стене, и что с ним прикажете делать? Стрелы копья такому чудовищу, что травинки ежу, даже пощекотать не получится. Масло, только на него и надежда. Вон всполошенные дружинники в обеих привратных башнях уже судорожно подкидывают поленья в костры. У нас часа два. Взлетевший на стену Джейк на мгновение привалился к зубцу, окинул взглядом пока еще широкую полосу черепичных крыш, отделяющую ворота от твари, и повернулся к бойцам. Бабы вниз, хватайте, что в руки уместится, и бегом к храму. Советник приказал всех гражданских под землю упрятать. они с блаем оказывается заранее сговорились в катакомбах на всех места хватит припасы уже давно туда сносить начали Скот не загонишь конечно но и без того на пару месяцев достанет жертвы вода говорят тоже есть а начала была герта никаких а забирай своих девок и к храму рявкнул джейк и обведя взглядом засуетившихся баб добавил пацанвы и стариков это тоже касается гарри пробегись по ближайшим домам подними всех кого сможешь На сборы времени нет. Как только...» Дружинник запнулся. «Если стена пойдет, братья, то час же замуруют вход в подземелье. Там плиты молотом не проломишь. Бегом!» Гарри, Герта и все остальные невоины, кого разговор застал на стене, суматошно посыпались вниз по приставной лестнице. «А мы как же?» неуверенно спросил Майно. «Мы же, если что, не успеем...» Спрятаться, в смысле. «А ты девка или ребенок?» – рявкнул на лиса Джейк. «Мы эту мразь остановим или поляжем здесь все до единого? Думаешь, там под землей спасение? Прорвется эта тварь в город, разрушит все к зарбагу, развалит храм в мелкое крошево, и что потом? Лучше быстро погибнуть в бою, чем такое. Или ты трус?» «Я не...» — начал побагровевший майно, но дружинник его не слушал. «Костер под чаном запаливайте и к воротам. Там нужны лучники. Попробуем тваря слепить. Попадешь с сотни шагов этому паучку в глаз?» Заранее зная ответ, спросил джейк Куралата. «Попадешь. Видел я, как вы стрелы мечете. В общем, собирайте оружие, сейчас сменщики ваши притопают». И дружинник торопливо зашагал по стене в сторону ближайшей к ним башни. «Да уж...» пропыхтел Валай, высекая искры на заготовленный труд. «Хреновы наши дела!» «Нет, вы слышали! Он меня трусом назвал!» Позабыв обо всем, давал Майно. Гневно выпученные глаза лиса налились кровью, рот скривился, пальцы сжались в кулаки. Кажется, сейчас его не волновали ни чернюки за стеной, ни их гигантский питомец, ни скорый неминуемый бой. «Трусом! Я ему покажу, кто здесь трус!» «Не белянись, долговязый!» Мина задумчиво разглядывала облако пыли, сопровождающее ползущую вперед тварь. Само чудище не было видно, но безостановочный грохот и то и дело взлетавший над крышами щупальца выдавали местоположение таракана. Тот уже одолел треть пути до ворот. «Скоро всем нам придется показывать. Зарбак ведает, что оно придется. Матук, не забудь свой топор прихватить». «Такую лапу, небось, хрен оттяпаешь», — буркнул насупленный здоровяк, но тем не менее бросил косой взгляд на представленный к зубцу топор. Оружие, как нельзя лучше подходившее медлительному, но чудовищно сильному молчуну, на днях притащил все тот же Джейк. Нашли в арсенале и выдали какому-то неказистому пахарю из ополченцев. Дружинник сию несправедливость заметил и, отобрав тяжеленную железяку у мужика, отдал его здоровяку из своего расчета. Матуку топор пришелся как по руке, так и по душе. Изогнутая полумесяцем лезвие с обеих сторон заканчивалось немаленькими шипами. Таким и кольнуть можно. Рукоять как раз позволяет. Длинная, что древка. Весу на три обычных, какими лес рубят. У деревенских такого добра полно. Но и удар тяжелее в разы. Боевой топор одним словом. В долине за такой любой мать родную продал бы. Валай бы не удивился, утащи мотук втихаря топор, когда все закончится. Лисы они такие. Они могут. Костер под котлом с маслом уже вовсю полыхал, когда к ним, наконец, пришли сменщики. Трое зачуханных мужиков с нервно бегающими глазками и какой-то незнакомый дружинник. Этот держался увереннее. «Все, лесники, свободны! Дуйте к воротам!» Вместо приветствия выдохнул воин, едва забравшись наверх. «Удачи вам с этой каракатицей! Дай боги, получится глазья стрелами выбить!» «Уж мы постараемся», — ответил за всех волай, у которого и лука-то не было. Под «мы» он, естественно, подразумевал ралата. Если кто и способен попасть с такого расстояния твари в глаз, так только орел. Волк, если честно, не совсем понимал, зачем его с миной тоже зовут к воротам. «Ладно, у матука топор». вдруг да получится бревно щупальца рубануть. Но им-то с оленихой как с чудищем воевать прикажете? Не копьями же со стены швыряться? Хотя почему нет? Копий у них с запасом. Пробежав поверху несколько сотен шагов, миновав два поста, где к зубцам жались перепуганные ополченцы, родичи достигли левой привратной башни. Возле нее стена густо полнилась воинами, в основном лучниками и арбалетчиками. причем последних разов два больше. С луками у защитников Синара было туго, всем желающим не раздашь. Но им с миной оружие быстро нашлось. Джейк, уже бывший здесь, мигом отобрал у двоих не то крестьян, не то охотников луки и сунул их волку с подругой. «Я пока пью больше», попробовал возмутиться Валай, но дружинник отговорку не принял. «А я по мечу. Бери давай и не ерничай». Вы с миной, может, и не ровня, Ралату, а один хрен в стрельбе любого из наших уделаете. Волк прав, влезла охотница. Не все из нас прирожденные лучники. Эти двое, — ткнула она в орла с майно, — посильнее нас в стрельбе будут. Ты лучше раздели их. Пусть Валай с лисом здесь остаются, а мы с Ралатом по другую сторону от ворот встанем. Кто его знает, откуда стрелять будет удобнее? Дельная мысль, — согласился Джейк. «Хватайте стрелы и чешите туда! Вон она, гадина, уже подползает!» И действительно, чудище от защитной пустой полосы уже отделяло всего несколько домов. Вот-вот вырвется на простор. «Смотри мне, волчара!» — прижалась лбом Мина к щеке Валая. «Шкуру чтоб в целости сохранил! Мне тебе еще волчат рожать?» И девушка вслед за Ралатом скрылась в ворочном проеме узкого коридора, что вел на ту сторону ворот, проходя под обеими башнями. Проводив любимую взглядом, Валай тяжело вздохнул и повернул голову в сторону все приближающегося грохота. Вот под ударом чудовище осыпалось черепичным дождем крыша одного из домов второй линии. Вот та же участь постигла соседнее здание. Теперь очередь постояла во двора, что призывно пестрит свежепокрашенной вывеской с правой стороны улицы, и расположившись напротив него кондитерской лавки. Толстенная, словно древесный ствол щупальце высунулась сквозь арку, которая заканчивалась дорога, идущая через предместье к южным воротам Синара. Повертелась туда-сюда, будто осматриваясь, и резко рванулась вверх, разметав по пути, казалось бы, прочный кирпичный свод. Поднявшись над карнизами третьего этажа, на мгновение замерла и опять полетела стрелой в сторону оконных проемов. С треском и грохотом горного обвала стена трактира приняла в себя великанскую живую дубину. Щупальце играючи разметало кирпичную кладку и ушло сквозь пустующие комнаты куда-то в вглубь здания. Не успела одна конечность чудовища скрыться в грохочущем хаосе разрушений, как второй тараканиус взмыл над крышами. Быстрый удар сверху вниз, и лавку кондитера от мансард до витрины вскрыло жутким разломом. Пару мгновений дрожащие стены еще простояли, покачиваясь, а потом трехэтажное здание разом обрушилось, подняв в воздух очередное облако пыли. Все. Дальше, вплоть до самых крепостных стен, только каменная кладка дороги и трава по бокам. Сто шагов пустоты. Последние сто шагов. Грохот стих. Из серых клубов вынырнули все три щупальца разом, каждая толщиной с сосну и с нее же длиной. В образовавшейся относительной тишине послышались рыки шипения меньших тварей, вдалеке проревел гигант, ему ответил второй, затем глухо бухнуло что-то тяжелое. Бум! И еще раз. Бум! И еще раз. Земля вновь задрожала. Валай не сразу понял, что это топает тон. Таракан. У охотника новое зарбагово-чудовище, несмотря на свои размеры и щупальца, почему-то ассоциировалось именно с этой противной букашкой. Таракан. Мерзкий, многоногий, с продолговатой тушей и плоской спиной. Только ус от три, и не бегает хвала Яраду со скоростью своего крохотного собрата. Вон как раз показался. Покрытая пылью и слоем обломков огромная голова медленно выползала на пустошь с разгромленной улицы. Хотя какая же это голова? Шеи нет. Сразу туловище. То, что спереди, даже мордой не назовешь. Ни носа, ни рта. Только бугристая опухоль ближе к брюху, откуда растут усы щупальца и два буркала по бокам. Они-то нам и нужны. Волк вскинул лук, натянул тетиву, замер, прицеливаясь. Тук! Звонко клюнуло в панцирь чудовища локтем ниже левого глаза, вылетевшая откуда-то с той стороны ворот первая стрела. Не иначе Ралат опять опередил всех. Валай тоже выстрелил. У него получилось хуже. Наконечник скользнул по брюху, на поверку оказавшегося немягче спины и боков. Куда там давишь немрогачам и гигантам? Новая тварь Орды щеголяла по-настоящему неуязвимой бронёй. Ливнем выпущенные со стены стрелы и арбалетные болты бессильно бились о шкуру, или что там у этого таракана вместо неё, без какого-либо видимого для зверя ущерба. Хоть одна бы воткнулась. Но нет. Может, нужно подпустить ближе? Это запросто. Чудище продолжало неторопливо шагать прямо к воротам, медленно переставляя свои толстые и короткие ноги дубы. Волк успел выпустить уже четыре стрелы, но ни разу так и не попал, куда целил. Вот он глаз, желтый, кругленький. Мелковат для такой громадины, но все равно с хорошую дыню размером. Беда в том, что упрятан под костяной козырек и как бы утоплен в тело. Чем ближе таракан подползает, тем сложнее попасть. Теперь Вала это понял. Хоть и высоченное чудище, а стена все равно малость выше. Приходится стрелять сверху вниз. Щелк! В глаз, который разглядывал волк, врезалась со всего лета стрела. Попал-таки орел! А что проку? Черный огромный зрачок едва дернулся. Даже моргнуть не моргнул. Видно, у таракана веки вообще отсутствуют. Да и зачем они ему, если и что твой камень? Такие стрелой не выбить. Плакала их задумка. Но что же делать тогда? Может, подковырнуть? Как и чем? Масло. Теперь вся надежда на масло. Между тем таракан полностью выбрался на простор, заняв своей тушей едва ли не половину пустой полосы. На спине твари все так же покачивался домик-гнездо с навесом за место крыши. То ли чернюки не видели смысла снимать деревянное сооружение, то ли просто не стали тратить на это время. Сами не люди, вместе со своими зубастыми слугами предусмотрительно не лезли вслед за ожившей горой, выстроившись, что было теперь видно сквозь почти осевшую пыль, среди развалин на безопасном расстоянии. Ждут гады, когда таракан или стену проломит, или ворота вышибет. Еще шаг толстенные ноги. И еще один. И еще... Усы-хоботы, снующие вдоль земли, уперлись в камень стены. Поползли гигантскими червями по кладке, словно ощупывая. Заскрежетали по зубцам разинутыми пастями, перемахнули через край. Валай, давно отбросивший лук, что есть мочи, саданул пикой в проплывающие мимо щупальца. Острие на полпяди вошло в дубовую шкуру. Руки соскользнули с древка. Словно в дерево бьешь. Крови нет. Комариный укус для медведя. Оно даже не дернулось. Выскочивший из-за его спины мотук со всего размаха обрушил на ус свой огромный топор. Тут получше. В открывшейся на мгновение трещине мелькнуло розовое нутро. По краям разреза выступила пузырящаяся сукровица. Щупальца качнулась. Уперлась пастью в одного из дружинников. Сграбастала его поперек туловища и в один миг всосала в себя вместе с мечом и шлемом. Раздался скрижащущий хруст пережевывания, но ус уже соскользнул со стены. Выплюнул он невкусные железяки или же нет, Валаю осталось неведомо. По ту сторону привратных башен, судя по звукам, буйствовало второе щупальце. Кричали люди, глухо стучали мечи по непробиваемой шкуре, грохотали обломанные зубцы. Кто-то сорвался вниз, ударившийся камнем мостовой. Другой воин, наоборот, рухнул со стены на покрытую травой землю пустой полосы, что мало ему помогло. Бедняга таки остался лежать изломанной куклой. Перегнувшийся через парапет волк отпрянул назад. Проживавший дружинника хобот уже возвращался. Третья же щупальца, как успел заметить Валай, выломала прогнутую гигантом еще в прошлый заход решетку и теперь бьется в створке. Хорошо, что советник сразу после того отбитого штурма приказал заложить все ворота каменными блоками. Теперь там сплошная стена, не уступающая толщиной основной. Да и я рад, не сдюжит таракан такую преграду. Щупальце вынырнуло из-за череды обломанных зубцов и рассуждать стало некогда. Удар копьем, прыжок в сторону. Снова пикай в древоподобную шкуру. Матук рядом, астервенело бьет топором, стараясь попадать в одно и то же место. Майно? Лис прижался к одному из пока еще целых зубцов и осторожно выглядывает наружу. «Дерись, трус!» — по-своему истолковал действие Амайно-волк. Тот ничего не ответил, и только зло зыркнул на родича, покрепче перехватив меч. Валаю же было не до трусишки, лисенка. Щупальце велось поблизости в попытках кого-нибудь сцапать. Воины немного приноровились к движениям слепую шарящего по стене хобота, и ловко отпрыгивали от зубастой пасти, либо же подныривали под тараканью уз, когда он проносился над ними. Пока лишь один ополченец на их стороне от ворот не смог увернуться от неожиданно вильнувшей туши и полетел вниз сбитый с ног. Но это было только начало. Еще несколько суетливых движений, и щупальца-таки сцапало за ногу какого-то нерасторопного мужика. Мотнула несчастным из стороны в сторону, перехватила, всосала поглубже, И потянула продолжающего орать человека за стену. Валай кинулся к краю. Присел возле майно, выглянул из-за зубца. Нужно воспользоваться передышкой, чтобы понять, каких дела в целом. «Не достает масла», — угрюмо прошипел лис. «Только на саму лапу нет-нет попадает. Она дернется и снова в ворота бьет. Хорошо хоть размаха нет, словно кулаком тычет. Замаяться, тыкаться». Волк и сам уже разглядел шипящие струйки масла, льющиеся из подвижных желобков, торчащих из-под обеих привратных башен. Полым железкам не хватало длины, чтобы достать до самого таракана, застывшего в нескольких шагах от стены. Средние щупальцы твари сгибались и разгибались, ритмично колотя створки, успевшие превратиться в висящие на честном слове лохмотья. «Не знаю», — качнул головой Майно. «Дома оно вон как лихо ломало». Там стены совсем из другого теста слеплены. Здесь у нас не кирпич, а цельные каменюки. Летит! заорал над духом Матух, незаметно подобравшийся к Родичам, пока те болтали. Парни синхронно дернулись. Правый у Старакана, о котором они опрометчиво успели забыть, мчался на всей скорости вдоль верхушки стены. Понимая, что не успевает отпрыгнуть, Валай распластался по каменному настилу. Оба Лиса последовали его примеру. И вовремя. Над головами свиснуло Спины обдало ветром. Страшный удар сотряс мир. «Берегись!» Совсем рядом загрохотали пока одиночные камни. Валай задрал голову. Прямо на них медленно заваливалась привратная башня. Щупальце проломило кладку ближненьких к краю стены, и громадина высотой в несколько человеческих ростов потеряла опору. «Валим!» – завержал Майно, и все трое бросились прочь от опасного места. Показавшемуся сейчас чудовищно узким на стенном уходу, толкаясь и спотыкаясь, бежали защитники города, а позади них грохотали бывшие совсем недавно могучие башни каменные обломки. Волка чувствительно приложила булыжником по плечу. Удар прошел вскользь, но парень все равно рухнул. На него тут же шлепнулся Майно. Вставать уже не было времени, и просто сжался калачиком, прикрывая руками голову. Крики, стоны, бренчание прилетевшего с высоты котла, глухие удары чего-то о землю снаружи и звонки о мостовую внутри. Миг-другой, и все стихло. Морщась от боли, охотник поднялся на ноги. Да уж, вершина стены позади него превратилась в уродливый горбатый завал. Им повезло, но нескольких засыпало. Да и все, кто был в башне мертвы, тут на что-то надеяться глупо. «Не удержит ее стена!» — обреченно пробормотал Майно. «Трус, говорите!» И долговязый шустро полез на кучу обломков, пробираясь в сторону ворот. «Стой! Ты куда?» — попробовал его остановить волк. Но лис, будто не слыша, продолжал карабкаться по завалу, не выпуская из руки меч. Вот он подобрался почти к основанию бывшей башни, залез повыше, распрямился во весь рост, мгновение попримирялся к чему-то и вдруг сиганул вперед. Вала ёхнул. Матук тонко взвизгнул и что-то залепетал, но звук его слов потонул в новом взрыве ужасного грохота. Вторая привратная башня, повторяя судьбу первой, начала заваливаться. «У них было время уйти. Они же видели, что творится с нашей стороны. Они успели отойти, они успели!» — взорвался мыслями о любимой мозг волка. «Смотри, смотри, что он делает!» Выпучив глаза, надрывно запищал Матук, когда грохот обвала стих. Здоровяк застыл у оскобленного щупальцем парапета, выглядывая наружу. Валай тоже бросил взгляд за стену. «Зарбак, твою мать!» — вырвалось у волка. «Он что, в конец умом тронулся?» В это было трудно поверить, но долговязый дурак своим прыжком, оказывается, не собирался сварить счеты с жизнью, как посчитал было волк. Лис мало того, что долетел до проклятого таракана, Хотя, оценив расстояние и перепад высоты, Валай уже понял, что это не так уж и сложно. Так еще и сумел удержаться у того на спине и не скатиться на землю. Сейчас, умудрившийся даже не потерять меч Майно, на пузе полз по чудовищу к одному ему ведомой цели. «Так вот он чего надумал», — пришло понимание к волку. «Неужели глаз хочет выколоть?» — проявил чудеса догадливости Матук. «Скорее выковырить!» «Зарбак!» Налетевшая щупальца со всего маху врезалась в стену десятком локтей ниже них. Ноги сами собой подкосились, зубы клацнули, в голове зазвенело. Парни чудом не рухнули вниз вслед за парой ненастолько везучих воинов, которых удар застал врасплох. «Обломись, тварь!» — Зло выкрикнул Валай. «Не по усам тебе наша стена!» «Держись, сейчас еще лупанет!» Мантук не ошибся. Отскочивший от кладки хобот снова шел на замах. Волк покрепче вцепился в обломок зубца, продолжая следить за ползущим по спине чудища майно. Вот тот подобрался к краю, высунулся немного вперед, перегнулся, потянулся мечом к проклятому буркалу. Бабах! Второй удар пришелся почти в то же место. Стена пошатнулась, но в этот раз вниз никто не упал. Не успел волк поднять голову, как со стороны, где остались мина с ралатом, прилетел тот же звук, и по блокам настила прокатилась волна вибрации. Там другой усточно точно так же пытался проломить стену. «Интересно, а где третья щупальца?» Валай снова высунулся за парапет. «Вот как значит. Средний хобот был занят совсем другим делом. Вихляясь и колотя концом по земле, ус гнал от чего-то оказавшегося уже внизу лиса прочь от себя и своего по-прежнему целого глаза». «Свалился он, что ли?» — пробормотал волк. «Оно его скинуло», — подсказал какой-то дружинник, тоже наблюдавший за вертлявыми перемещениями долговязого лиса. Махнула лапой поверху, словно метлой смело». «Паршиво!» — скривился Вала и проорал уже майно. «К посту! К посту беги! Там веревка есть, вытянут!» Лис то ли услышал его, то ли сам догадался, где стоит искать спасение. но, перестав метаться из стороны в сторону, уворачиваясь от настырного щупальца, припустил во весь дух вдоль стены. «Веревка, веревка!» повторяя заветное слово, понесся поверху в том же направлении матук. Волк тоже было хотел помчаться за родичем, но вдруг заметил выскочившую из-за развалин трактира хвостатую бестию и судорожно закрутился на месте в поисках лука. «Тварь явно гналась за майно!» Видно, чернюки во что бы то ни стало решили покарать наглеца, осквернившего своими ногами спину создания бездны. «Стреляйте в паскуду!» Валай все-таки отыскал лук, слава Яраду, неповрежденный недавним обвалом. Несколько человек вскинули арбалеты, но тут очередной удар сотряс стену. Волк рухнул на колени, снова вскочил, натянул тетиву, прицелился. «Мимо!» Следующая стрела сама прыгнула в руку. «Быстрее, быстрее!» «Опять недолёт!» «Есть!» — какой-то мужик оказался точнее. Наконечник клюнул хвостатую в область бедра. Тварь споткнулась, проехалась по траве мордой, но тут же, вскочив, продолжила погоню. Даже прихрамывая проклятый зверь двигался гораздо быстрее охотника. Было отчётливо видно, что парень не успевает. Скинутая со стены верёвка уже покачивалась возле земли, но расстояние между бегущими таяло с каждым мигом. Валай снова выстрелил. Но почему, почему на его месте сейчас не ралат? Орел бы уж точно попал. Хотя и волк не совсем промазал. Стрела чиркнула тварь по спине, оставив глубокий разрез. чудище даже не дернулась. В боку длиннохвоста и так уже сидело аж два болта. Зверь наверняка позже сдохнет, но сейчас... Сейчас ему хватало и сил и времени, чтобы завершить последнюю в своей жизни погоню. Несколько ничего не решающих ярдов. Крик ужаса, вырвавшийся из горла, осознавшего свой конец майно. Прыжок, блеск зубов в распахнутой пасти, брызнувший из разорванной шеи охотника кровь. Отчаянный рев матука, едва не сиганувшего со стены на выручку к другу. Выступившая на глазу волка слеза обиды. Погиб. Напрасно, по дурости. ничего не добившись, но доказав, что не трус. Неужели и он отчасти виноват в смерти Лиса? Начал Джейк, он добавил. Валай тряхнул головой. Потом все терзания. Бой не окончен. И, подтверждая его последнюю мысль, стена снова вздрогнула. Волк, в который уже раз за сегодня рухнул на ободранные колени. Взгляд упал под ноги. Зарбак, мать его! От парапета к нему шла приличная шириной в пару пальцев трещина. Похоже, тяжеленные блоки поддались-таки натиску таракана, раз начали расходиться. А это еще что за... Повторяя безумный прыжок погибшего майно, кто-то опять сиганул с верхушки завала на спину чудовища. Человек приземлился на корточке, по инерции прокатился вперед, вскочил и метнулся... Нет, не к глазу, как думал Валай. Ралат? А это был никто иной, как орел. В несколько шагов подлетел к гнезду хижины, выхватил какую-то бутыль из-за пазухи и принялся чем-то поливать деревяшки, из которых состояла конструкция. «Что он делает?» — не сразу раскусил задумку друга Валай. «Огонь воду льет!» — взволнованно подсказали откуда-то справа. «Сейчас поджигать будет!» И действительно, не успел волк досчитать до пяти, как орел высек несколько искр насмоченной горючей жидкостью жерди. Те в момент занялись. Миг-другой, и на спине таракана заполыхал здоровенный костер. Аралат уже мчался обратно. Добежал до края плоского панциря, прыгнул на основание удачно опустившегося щупальца, скользнул по нему. Вот он уже на земле. От ордынских рядов к таракану рванулась подмога. Несколько чернюков и сразу три длиннохвоста. Последние спешили к аралату. Но куда там? Орел, в отличие от безумца лиса, подготовился к вылазке. По ту сторону от ворот уже висела сброшенная со стены веревка. Не успели твари одолеть и половины дистанции, как лучник белкой заскользил вверх, ловко перебирая руками. Помешать смельчаку забраться на стену мог бы разве что сам чудовищный зверь, но он был занят другим. Все три щупальца судорожно скреблись по спине, в безуспешных попытках смахнуть продолжающий разгораться костер. Таракан молча Похоже, в отсутствие рта он вообще не умел издавать хоть какие-то звуки, переступал с ноги на ногу, покачиваясь, словно плот на волне. Огонь явно не нравился великану. Того и гляди, начнет пятиться. Эх, не зря, не зря таки лис погиб. Указал путь товарищу. Надо было сразу горшками с горючей смесью в него кидаться. Зло процедил сквозь сжатые от напряжения зубы волк. Вспыхнул бы он у нас, что твой факел. «Акстись, лесник!» — подняв брови, взглянул на него ближайший дружинник. «У нас на весь Синар и одного горшка огонь воды не наберется. Это же дорогущая дрянь. Из лингана везут, чьи изворка. Была бы она у нас бочками». А тем временем подоспевшие чернюки принялись, залезая один другому на плечи, пилить ремни, что удерживали горящую халабуду на спине твари. Арбалетчики и лучники на стене оживились. Вне людей полетели болты и стрелы. Волк и сам драл тетиву почем зря. Одного гада сняли, второго. Все, закрылись живым щитом. Подскочивший к горящему таракану хвостатый гигант загородил лучником обзор своей тушей. Теперь людей стрелами не достать. Успеют гады стянуть костер со зверушки. Ох, успеют. И точно, со спины таракана посыпались объятые огнем бревна. Вылаз каралата тоже ничего не дала. Разве что лишнее время выиграть получилось. Только на кой оно им? Горожане, не и так уже все под землю запрятались, а защитникам стены бежать некуда. Стой и дерись, пока ноги держат. Кто бы еще сказал, как? Не победить огромного зверя людским оружием. Слишком велик Зарбагова погонь, ничем его не проймешь. Стоит, как ни в чем не бывало, только пятно, опаленное на спине. Сейчас пойди опять колотить в стену, примется своими дубинами. Так и есть. Не успели чернюки отступить под прикрытием дракона к развалинам, как таракан взмахнул щупальцами. Новые удары посыпались на многострадальную кладку. Блоки под ногами Валая все явственнее начинали болтаться в постепенно расходящихся стыках. Свежие трещины рассекли парапет. На землю посыпались первые поддавшиеся напору чудовища камни. Дружинники и ополченцы попятились, стараясь покинуть опасное место. Сейчас уже все понимали, что стене осталось недолго. Вдруг хоботы замерли, видно чудище получило новый приказ. Затем зверь бочком зашагал в сторону Валая. Остановился напротив расшатанного участка стены, вскинул все три щупальца к небу и медленно опустил их на опустевшую вершину каменной ограды Синара. Зубастые черви-лапы перегнулись за внутренний край, ухватились покрепче, разом дернули стену к себе. Раздался скрежещущий треск. Каменные блоки запели. Еще рывок. Треск усилился. Валай схватил застывшего с перекошенным от переизбытка чувств лицом мотука и потянул его к лестнице. В тот же миг с крыши ближнего к стене дома протяжно затрубил горн. Волк крутнул головой. советник. Жерар Ланги отнял от губ сигнальные инструменты, шустро нырнул в открытое окно мансарды. «Уходим!» — взревел один из дружинников. «Уходим, уходим, уходим!» — понеслось вдоль стены. Воины судорожно посыпались вниз по стационарным и приставным лестницам. Валай с матуком, продолжающим сжимать в руках свой огромный топор, тоже влились в поток удирающих. Выжившие защитники Синара группами и по одному выбегали на широкую улицу, что вела к центру города от ворот. «Волчик живой!» — Мина рысью напрыгнула на Валая. Тот охнул от боли в плече, но волна радости мигом затмила страдание тела. «Я боялась за тебя!» «А уж я как боялся!» — шепнул девушке волк, не размыкая объятий. «Ну, Ралат, ты даешь!» «Майно умер, как настоящий охотник», — хмуро бросил орел. «Он и был им», — тихо вздохнул Матук. «Нас осталось всего четверо родичи», — отлипла от волка Мина. «Берегите себя. Хватит лезть на рожон. Побежали уже. Куда, кстати, бегут, все кто-нибудь знает?» «В цитадель, видимо. Там ведь тоже стена». И они побежали. Как и думал Валай, народ спешил к площади, но отнюдь ни к твердыне Монков. Толчия у распахнутых дверей храма великих подтверждала, дружинниких зря пугал. Проход в спасительные катакомбы по-прежнему был открыт. Причем сам Джейк уже был здесь. Нервно топтался возле мраморных белых ступеней, подгоняя спотыкающихся от спешки и страха людей. «Эй!» — заметил их сержант. «Вы случаем своего мальчишку не видели?» «Ты зачем обманул нас?» — налетел на Джейка Матук. «Сказал, ход под землю закроют!» «Сказал, дерись и умри!» «Сказал, как только рухнет стена, мой друг погиб!» «Успокойся», — отодвинул здоровяка волк. «Не его в том вина!» И обратился к насупленному дружиннику. «Ты про какого мальчишку?» «А стена пока и не рухнула!» Пришла очередь Джейка орать. «Слышишь, долбит!» Охотники разом прислушались. И действительно, вдалеке раздавались глухие удары. Похоже, таракану так и не удалось обвалить стену. Пока не удалось. «У меня приказ был. Боевой дух тоже, знаешь лишь штука важная. А мальчишка? Да гарри вашего за бароном послали, а их все нет. Его милость уже должен был сам притопать. Горн-то на весь город слыхать. Первый сигнал отступаем. Второй стена пала. Третий жерар даст, когда станем проход задраивать. Я вообще удивлен, что наш монг... понизил дружинник голос, до сих пор не в подземье. Он же у нас известный смельчак. Гарри бросать нельзя, твердо заявил Ралат, которого, видно, мало волновала судьба оборона, хоть он и присягал монкам. Спускайтесь, а я их мигом найду и вас догоню. Ну уж нет, былинный ты наш герой, оборвала охотница Мина. Разделяться не станем, и так везде один лезешь. Вчетвером быстрее отыщем. Побежали уже, пока стена держится. Волку идея куда-то бежать, когда в город вот-вот ворвутся ордынцы, совсем не понравилось. Тем не менее он спорить не стал. Ворота цитадели оказались открыты. От сердца слегка отлегло. В каменных коридорах гремела лишь эхо шагов самих родичей. «Гарри! Гарри!» — ревел Валай. «Ваша светлость! Милорд!» — вторила ему мина. Широкая лестница привела на второй этаж. Никого. На третьем и на четвертом все то же самое. Прислуга давно разбежалась, дружинники бились на стенах вместе с другими мужчинами. Только сам толстый барон прятался где-то здесь. Двери в богато обставленные покои по большей части распахнуты. В закрытые ломиться нет времени. Охотники прыжками слетели обратно вниз. Теперь только внутренний двор и хозяйственные постройки на той стороне. Кухня, конюшня, ведущая неизвестно куда большая деревянная дверь, арочный проход в угловую башню. С нее и решили начать. Не успели они ступить на винтовую лестницу, как на них налетел взъерошенный Гарри. «Ой, вы что здесь?» «Некогда, где барон?» — оборвал волк мальчишку. «Нигде нет. Я везде пробежал, только в погребе не смотрел. Там закрыто». «Это погреб!» — махнул на массивную дверь Валай, когда они выскочили наружу. Ага. Я подергал, кричать пробовал. Изнутри закрыто, сообщил Ралат. Он наверняка там, мату круби. Здоровяк посмотрел на Валая, признавая в том главного. Охотник кивнул, и огромный топор Лис обрушился на деревянные створки. Полетели щепки, тяжеленное лезвие замелькало туда-сюда. Всего ничего и дверь треснула. Нога волка доделала дело. Из прохода дохнуло зерном, сухой затхлостью и букетом каких-то совсем незнакомых запахов. Родичи ломанулись вперед. Широкий коридор с закрытыми дверьми по бокам привел к лестнице. Короткий спуск, внизу ряды бочек. Темноту вяло разгоняет огонек, пляшущий в дальнем углу. Оттуда же звучат голоса. «Ну, быстрее, быстрее, они уже здесь! Не могу, милорд, замок заклинило! Зря вы его тогда запирали!» «Не кричи на меня! Ломай, ломай Зарбагову дверь! Они здесь! Гаси факел!» «Ваша светлость!» — поспешила успокоить мина барона, чей песклявый голос нельзя было не узнать. «Стена вот-вот падет, мы за вами!» «Кто здесь?» — проступило облегчение в голосе Альфреда. «Стив, свети!» Из-за бочек вынырнул обвешанный оружием, словно арсенальная стойка, огромный детина с факелом в руке и здоровенным мешком за спиной. За ним на свет вышел барон. «Стена!» — начал Волк. «Уходите!» — рявкнул Амбал. «Постой, Стив!» — оборвал его Монг. «Нам нужна помощь!» «Но, господин!» «Никаких «но!» Зарбагова дверь, ее нужно выломать!» «Милорд, катакомбы!» Слова Волка прервал звук далекого рога, проникший в подвал цитадели. «Поздно!» — взвизгнул Матук. «Зверь сломал стену!» «Нет!» — рявкнул Валай. Мы еще можем успеть, они не сразу закроются. — Поздно, волчик, поздно, — вздохнула Мина. — Не добежим. — Милорд, что за дверь там у вас? — Ход. Тайный ход, — залепетал Альфред. — Выводит аж к самому лесу, только запор заклинило. — Показывайте. Барон поманил их рукой и вместе с великаном Стивом скрылся из виду. Узкий проход между выпуклых боков здоровенных бочек привел родича к застывшей в углу огромной древней пузатой громадине. Две передних широких доски уже были раздвинуты, из дыры лился свет. «Она здесь!» — ткнул дрожащим пальцем толстяк в неприметную дверку, вырисовывающуюся на дальней внутренней стенке фальшивой бочки. «Заклинило. Ключ не берет!» «Топор-то я не додумался захватить!» — прогудел Стив. «Кто же мог знать!» посторонись ввалился в тесную для шестерых несмотря на свои нешуточные размеры бочку матук. сейчас все откроем все кроме мина отобравшую здоровяка стива факел спешно выскочили наружу лис замахал топором загудели заохали почерневшие от времени доски древние плотники знали свою работу эту дверь матук ломал значительно дольше наружной альфред весь изнервничался дожидаясь завершения яростной рубки В свете факела были отчетливо видны капельки пота, выступившие на лбу толстяка. Наконец дверь поддалась. Сквозь трещины в измочаленных досках в носы родичей поползла сырость. Пахло тленом и плесенью. Ходом явно не пользовались уже прорву лет. Барон шмыгнул в проем первым. Чего-чего, от темноты он, как выяснилось, не боялся. Стив с изъятым умины факелом, пропуская вперед остальных, до последнего оставался в бочке. Ныряя в тайный ход, Валай бросил взгляд за спину. Великан аккуратно сдвигал доски обратно. — Теперь поди их сыщи. Какая все-таки гадина этот трусливый Альфред. Липкую противную мысль выбил из головы еле слышимый отголосок далекого зова. Горн сигналил в третий в последний раз. Подземное укрывище запечатано. Сотни и сотни людей не то спаслись от чудовищ, Не то сами себя заживо погребли под каменным дном вскрытого ордой города. Ждет ли синарцев освобождение, или же ему готова медленная смерть в муках, предстояло узнать в скором будущем. Каким оно будет, зависит теперь только от жалкой кучки людей, умудрившихся ускользнуть из-под самых зубов зарбаговых тварей. Пятерых людей? Одного великана, принадлежность которого к роду людскому еще нужно выяснить? и одного трусливого слизняка. Сейчас волк молчал, не до склока разборок пока. Но барон он или обычный смертный, а ответить за все придется. Хотя бы детей гад мог вывести. Хотя бы детей.